«Блин, как всё достало», — думал я в который раз, выходя из здания Комитета госбезопасности. «На кой хер согласился на эту тягомотину?» На дворе стояла весна 1974 года. Прошло уже почти четыре месяца с памятной беседы на Окшозере, а в моей судьбе никакой ясности ещё не было. Кормили завтраками который день. Я опять отчётливо вспомнил, как всё начиналось. «Кто, кто?» «Посол!» — еще раз повторил улыбающийся спутник, глядя на мою оторопевшую физиономию. «Что? Не верится?» «Не очень», — признался я. «Как-то непривычно встретить особу такого ранга на рыбалке и без сопровождающих лиц». «Ехидничаешь». «Ладно, оставим разговор до машины», — вздохнул мужчина. «Ты вообще как до дома собираешься попадать?» «На остановку пойду. Туда скоро наш автобус должен подъехать», — пробормотал я. «Нет, уж раз я такой разговор завёл, идём со мной. На дороге меня машина ждёт», — предложил спутник и продолжил идти в сторону берега. Не успели мы выйти на шоссе, как к нам плавно подрулила чёрная «Волга» с нулевыми номерами. Водитель вышел из машины, быстро открыв багажник, сложил в него рыбацкие принадлежности начальника, затем вопросительно уставился на меня. «Ну, чего застыл, Григорьич? Не видишь, парень, со мной. скидывая в багажник его барахло» скомандовал мой спутник и предложил мне садиться. Заднее сиденье в машине было застелено плёнкой, поэтому я спокойно там уселся, не переживая, что запачкаю обшивку. "Ну, будем знакомы", сказал посол, усаживаясь рядом и протягивая руку. "Степанов, Владимир Севастьянович". В настоящее время чрезвычайный и полномочный посол СССР в Финляндии представился он, крепко пожав мою ладонь. Ни хрена себе повезло. Мысленно воскликнул я. «Это же наш бывший первый секретарь обкома партии. Вот что значит газеты не читать. Даже не знал о его назначении на этот пост. Видимо, в ЦК решили в Финляндию местного кадра отправить. Для углубления, так сказать. Кажется, я даже догадываюсь, чего это он меня в повара позвал. Скорее всего, хочет немного количества посольских стукачей уменьшить. Я-то совершенно случайно ему попался». «Красовский, Александр Владимирович, повар ресторана Привокзальный, в тон послу представился я». «Хм, Красовский?» «Красовский», — наморщил лоб Степанов. «Знавал я одного Красовского, Владимира, подполковника милиции, ещё по Кондопоге». «Да, это мой отец», — сообщил я индифферентно. да тесен мир, как говорится», — усмехнулся собеседник. «Так что думаешь насчёт моего предложения?» «А чего тут думать? Конечно, согласен», — сообщил я. Как я был в то время наивен. Естественно, мне было понятно, что не уеду в Финляндию через неделю. Но то, что это дело растянется до весны, не представлял. В прежней жизни я, как и многие граждане страны, ездил по путёвкам в страны соцлагеря. Довелось побывать в Болгарии, Румынии, Польше. Но там как-то было всё попроще. Сейчас же проверка шла такая, как будто я являюсь секретоносителем высшей степени, и если сбегу в американское посольство, то от этого рухнет советское государство. Степанова с того времени я видел всего раз, когда пытался поговорить с ним о жене, но он сразу категорически заявил, что такой номер не пройдет, я еду работать один или вообще не еду. В ресторане в тайне утаить ничего не получилось. Уже через неделю после моего согласия директор вызвал меня к себе на разговор. но «Ну, Красовский, может вы объясните, зачем органам в срочном порядке потребовалась ваша характеристика?» – спросил он, ехидно улыбаясь. «Уже всё знает», – понял я. «Если бы не знал, сейчас ссался бы кипятком, куда это влез его работник, что им интересуется КГБ». «Понимаете, Дмитрий Янович», – начал я говорить, но был сразу прерван. «Все понимаю», — сообщил Голицкий, все так же улыбаясь. «Не понимаю одного. Откуда у тебя такая мохнатая лапа в верхах? И чего ты, собственно, делаешь в нашем ресторане с такими связями? Недаром, — говорят, — в тихом омуте черти водятся. Никогда бы не подумал, что ты такой прохиньдей». «Ну и что говорить? Рассказать ему о случайной встрече на рыбалке? Не поверит однозначно». «Ладно, попробую по-другому». С обидой в голосе произнес «Дмитрий Янович, зачем же сразу про Хиндеев поминать?» «Всё гораздо проще. Мой отец – хороший знакомый Степанова, вот и вся мохнатая лапа». «Понятно», – пробормотал Галицкий. «А кто у нас отец, если не секрет?» «Не секрет», – буркнул я. «Пенсионер». «Это как?» – не понял директор. «Очень просто», – пояснил я. «Он милиционер, вышел на пенсию в 45 лет. Сейчас работает во вневедомственной охране». То, что мой папахин второй раз женат и воспитывает двух дочек восьми и шести лет, моих с Пашкой сводных сестер, я рассказывать не стал. Чего грузить человека излишними подробностями, тем более ему совершенно ненужными. Людей я сразу тоже ничего не рассказал. Но наш КГБ не может работать незаметно и прёт буром. Поэтому, когда оттуда пришёл запрос в Минздрав, в котором требовали представить характеристику жены, мамы, а в университете брата, сразу всё выяснилось. Пришлось с повинной головой отчитываться перед родственниками, что это моих рук дело. Как ни странно, Люда особо не переживала и была в восторге от моей будущей работы. Её не пугало даже расставание на длительный срок. «А что тут такого?» — говорила она. «Ты же не навек уедешь, к тому же иногда сможешь приезжать». «Ведь у тебя выходные дни должны быть». «По-моему, она уже втайне прикидывала, какими импортными шмотками я буду снабжать её и всё её семейство. И если бы только она...» Мы собирались с Людой ужинать, когда в дверь постучали. Я открыл, не спрашивая, ожидая, что, как обычно, кто-то из соседей попросит соль или специи или что-нибудь ещё. Увидеть же своего папашу? Ну, никак не ожидал». Последний раз, когда я его видел в прошлой жизни, это был уже дряхлый старикан, брошенный своей второй женой. Его дочери, давно семейные дамы, занимались своими делами и особо не интересовались, как живет их отец. Умер он у меня в больнице. Перед смертью он в бреду разговаривал с мамой. Признавался ей в любви и даже читал свои стихи. Вторую жену и дочерей он не вспомнил ни разу. Кстати, мама тоже умерла у меня на руках». В бреду она тоже вспоминала, звала бывшего мужа, хотя развелась с ним почти 40 лет назад. В этой же жизни мне с отцом пока не доводилось встретиться. На свадьбу я его приглашал, вернее, это вызвалось сделать маман. Как уж она это проделала, я не знаю. Но в результате батя на свадьбу не приехал, отделался телеграммой и переводом на 100 рублей. А сейчас в дверях стоял развощокий здоровяк в милицейской форме. Выглядел он гораздо моложе своих сорока шести лет, ростом на полголовы ниже меня и намного шире в плечах. «Папа? Какими судьбами?» — удивлённо воскликнул я, пропуская его в комнату. «Да вот, сынок, решил вас навестить», — смущённо сказал он. «На свадьбе вашей не довелось побывать, так решил исправить это дело». Он повернулся и поднял с пола и внёс в комнату большую картонную коробку. «Вот наш подарок вам от нас с Тамарой», — сообщил он, ставя её на табурет. «Обеденный сервиз на двенадцать персон. Польский». «Ну что же, не выгонишь же родного человека. Тем более он ничего плохого нам с Пашкой не делал. Пока мы учились в школе, помогал чем мог. Да и сейчас брату подкидывает деньжата на одежду и прочее» так что пришлось его срочно знакомить с женой. Батя у меня был ходок еще тот, так что от его откровенного взгляда люди явно стало не по себе. Я же из-за ее спины пальцем погрозил отцу, чтобы тот не тратил зря свое обаяние. Есть у него молодая жена, не намного старше моей, ее пусть и обаябывает. Из бумажного пакета отец извлек бутылку коньяка, конфеты и апельсины. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что ему тоже пришлось побеседовать с комитетчиком, от которого он и узнал о моей возможной работе за рубежом. Томка об этом пронюхала в тот же вечер и начала капать ему на мозги со страшной силой, чтобы он пригласил меня в гости вместе с женой. Вот попахин собрался с духом и прикатил ко мне. Естественно, выложил он это нам не сразу, но после того, как мы с ним кроме коньяка прикончили бутылку водки, язык у него развязался. Просидели мы с ним допоздна, вспоминали всякие смешные истории из прошлого, но о маме не было сказано ни слова. Мы оба старательно избегали этой темы. Люда выпила пару рюмок с нами за компанию, а затем молча слушала нашу беседу. Пришлось пообещать, что до отъезда мы побываем у отца в гостях, хотя конкретно дату я сказать не смог. Батя удовлетворился и этим Когда я предложил ему вызвать с вахты такси, он отказался, сообщив, что есть, кому возить подполковника милиции. Он сам зайдёт на вахту, позвонит и вызовет дежурную машину вне ведомственной охраны. «Никогда бы не подумала, что у тебя такой отец», — сообщила жена, когда за ним закрылась дверь. «Вы удивительно разные, несмотря на то, что внешне очень похожи», — ответила она на мой невысказанный вопрос. «Когда ты с ним болтал, мне казалось, что ты намного его старше и умней» даже не верится, что он подполковник милиции. А уж как твой батя поглядывал на меня, словами не передать. Ещё бы, подумал я. Папахин известный бледун, мне до него как до луны. А так, моя личность старше отца почти в два раза. Как не маскируйся, поцелагу, но разговариваешь совсем по-другому. Эта Люда привыкла к моим закидонам, поэтому обратила внимание только сейчас, когда мы с отцом беседовали». «Правильно тебе казалось», — гордо ответил я жене. «Конечно, я умнее отца, потому что женился на такой красивой и внимательной девушке, как ты». Люда довольно улыбнулась и тихо спросила. «Ну, что ж ты остановился? Больше эпитетов для меня не нашлось?» «Пришлось постараться и сообщить жене, какая она у меня добрая, ласковая, милая, ненаглядная, желанная и т.д. и т.п.» И хотя мой язык слегка заплетался от выптого, слова, слетевшие с него, были встречены весьма благожелательно. В ожидании разрешения на выезд прошел март и апрель. Я уже думал, что все закончится пшиком, но после майских праздников меня спешно выдернули с работы в комитет, где до боли знакомый за последние месяцы капитан сообщил, что проверка по мне закончена и получено согласие Москвы на работу в посольстве и выезд в Финляндию так что пришла пора ставить выездную визу в заграничный паспорт и покупать билет на поезд Ленинград-Хельсинки. Сразу до меня не дошло, что я могу увольняться и собирать вещички. Я тупо смотрел на капитана, пока тот в очередной раз рассказывал инструкцию, как должен вести себя советский человек за рубежом. На работе пришлось устроить отвальную, надо же сохранить о себе хорошую память». Контракт на работу в посольстве был у меня на два года, так что не исключено, что они пройдут и мне придётся возвращаться обратно. Мало ли, не понравится моя готовка персоналу или Степанова уберут, а новая метла меня выметит вместе со всей остальной обслугой. Провожали меня хорошо. Поварихи и официантки обмусолили поцелуями щёки, мужики вели себя сдержанней, желали без проблем устроиться на новом месте и приехать обратно в «Союз», Уже на своём автомобиле типа Роллс-Ройс, на худой конец Крайслер. Через три дня родственники провожали меня на вокзале. Пашка в который раз напоминал, чтобы я сразу прислал ему американский фонендоскоп, потому что не подобает будущему врачу брать в руки изделия советской промышленности. Мама и Люда ничего не просили. Только вытирали слезинки, как будто я уезжал не по соседству в Финляндию, а улетал в Гондурас или Чили за половину земного шара. А всего через 20 лет поездка в соседнюю страну станет совершенно обычным делом, в который раз подумал я. Никому и в голову не придет провожаться, когда едешь прикупить финского сыра или колбасы. В Питере я не задержался, переехав на метро с московского вокзала на финляндский, мельком глянул на Ленина на броневике и помчался на перрон, где уже производилась посадка на поезд «Ленинград-Хельсинки». После шумного Ленинграда бывший российский Гельсингфорс показался большой деревней. Только мерно звякавшие трамваи напоминали, что я иду по финской столице. Действительно, Хельсинки 1974 года меня не впечатлил. Но что радовало глаз, так это полное отсутствие смуглых и черномазых лиц. Я к своему стыду не люблю расистов и негров, поэтому мое настроение резко поднялось». В последний раз, когда вот так бродил по Хельсинки в 2017 году, на улицах хватало арабов, негров и прочих мигрантов. Они кучковались у магазинов, орали, цеплялись к прохожим. Финны хмурились и старались ускорить шаг, проходя мимо таких компаний. В один из дней, зайдя в супермаркет, я стал свидетелем небольшой драки. Высокий крупный блондин, типично скандинавского вида, ловко нокаутировал наглого негра, рвущегося пройти без очереди к кассе. Стоявшие вокруг финны радостно зааплодировали герою и что-то начали ему говорить. Тот же, почесав затылок, смущенно сказал по-русски. «Мужики, я по-фински не ни... нифе не понимаю. Вы уж извините». Полицейский, стоявший у входа, сделал вид, что ничего не заметил. «Да, с толерантностью у финнов дела обстоят хуже, чем у шведов», решил я, наблюдая такую картину хотя сами в драку они еще не лезут. «Родной мой! Спаситель-избавитель!» Так приветствовал меня Петр Петрович Силантьев, повар посольства, когда я после всех формальностей и проверок появился на кухне. Невысокий полный мужчина на радостях полез даже обниматься, что у него не очень получилось из-за объемного живота. За нашими обнимашками с удивлением следила пожилая финка, работавшая посудомойкой. Да я и сам немало удивился такой незамутнённой радости коллеги. Однако всё оказалось довольно просто. У моего предшественника закончилось разрешение на пребывание в стране, и его попросили покинуть страну, не продлив визу. Что уж там послушило причиной, понятия не имею. Но Силантьев остался один, и почти полгода работает без выходных и проходных. Степанов пообещал повару, что быстро найдёт ему напарника. Но, как обычно, быстро не получилось. Насколько я понял, по кислому виду коменданта посольства на место повара планировался его протеже, а посол своей выходкой поломал ему все планы. Видимо, из-за его происков так затянулась моя проверка. Но в итоге желание посла иметь своего земляка в поварах победило. Петрович, как он попросил себя называть, тут же у плиты начал вводить меня в курс дела, и заодно рассказывал о своем тернистом пути, приведшем в Финляндию. Окончил он кулинарный техникум в Москве, после чего был призван в армию. Все три года служил поваром воинской части в Подмосковье, сначала в обычной столовой рядового состава, затем в офицерской. После увольнения в запас началось его восхождение по ступеням карьеры. Работал он в нескольких московских ресторанах, Но когда дошёл до должности шеф-повара ресторана «Арагви» из-за тёрок с грузинской мафией, плюнул на должность и устроился по блату на работу в советское посольство в Варшаве. Случилось это событие давненько, так что с напарником мне повезло. Опыт у него имелся огромный, и, похоже, таить его от меня он не собирался. «Ну, Санёк, Владимир Северьянович удивил так удивил» так ты действительно всего полгода в ресторане отработал. Хм, чем же ты, интересно, его зацепил, размышлял вслух коллега. Пловом бухарским, сообщил я, улыбаясь и не вдаваясь в дальнейшие подробности. В это время финка, гремевшая посудой, что-то спросила. Петрович страдальчески сморщился. Слушай, второй год здесь работаю, а с финским языком беда. «Вроде на курсы хожу, учу, учу, и, и всё равно Лизу через пень-колоду понимаю». Я улыбнулся. «Да она ничего сложного не говорит. Спросила только, можно ли будет ей сегодня на двадцать одну минуту раньше уйти. У неё дочь из Тампера должна приехать с внучкой». Силантьев удивлённо возрился на меня. «Вы там в своей Карелии, что ли?» «Все по-фински говорите», — воскликнул он. Я отрицательно качнул головой. «Не все, конечно». «Но у меня так сложилось. Бабушка по отцу Ингерман Ландка. Она со мной только на финском языке разговаривала. Пришлось научиться». «Отлично! Теперь будешь по супермаркетам продукты закупать. Мне это дело вот как обрыдло!» Явно обрадовался собеседник и провёл ребром ладони по горлу. «Каждый раз еду и злюсь, что не могу нормально с продавцами поговорить. А вообще финны меня удивляют». «Ты заметил, что Лииза отпрашивалась ровно на двадцать одну минуту? Вот такие они, педанты, аж противно!» Замечание повара нисколько не удивило. Педантичность финнов была мне хорошо известна. После того, как я сообщил посудомойке, что разрешаем ей уйти раньше, Петрович провёл для меня короткую экскурсию по небольшому кухонному блоку. «Сам понимаешь, парень, у нас тут не ресторан. В резиденции кроме посла и его семьи никто не живёт». Так что готовим мы в основном для них. Ну, ещё водители едят, да, охрана. Дипломаты живут в арендованных квартирах и питаются дома. Но перекусить пирожком или чайку попить в течение рабочего дня никто из них не откажется. Кстати, мы с тобой живём в одной квартире. Тут неподалёку, пешком минут десять надо идти. Неплохая, надо сказать, квартирка. Две комнаты, кухня, ванна с бойлером – В подвале дома кладовки, прачечная и сауна. Только в отличие от дипломатов, дома питаться у нас не получится. Сам понимаешь, но ну блес обличь. Ни хрена себе, мысленно восхитился я. Петрович дает стране угля. Неплохо среди дипломатов натаскался. Французскими цитатами швыряется. А тот между тем с невозмутимым видом продолжал рассказывать. «Конечно, если посол даёт приём или ещё какое-то событие, то поработать придётся прилично. Хотя в таком случае основная часть блюд заказывается в ресторане. Оттуда и персонал приглашается. Наша с тобой задача – проследить, чтобы всё соответствовало. Усёк?» «Усёк», – признался я и тут же спросил. «Надеюсь, в ближайший день или два такого приёма не планируется?» «Не переживай», – успокоил меня Петрович. «Не планируется». А с тобой мы сегодня после ужина скатаемся на рынок. Наконец, с твоей помощью смогу нормально с продавцами поговорить. А с завтрашнего дня доверю это дело тебе. Пора мне и отдохнуть немного. Всю зиму и весну без выходных и проходных пахал». Слушая повара, я не мог не вспомнить двухсотстраничный документ под названием «Правило поведения советского гражданина в капиталистической стране». В этом документе за любое прегрешение гражданину грозила высылка из страны пребывания в течение суток. «Петр Петрович, мне перед отъездом в комитете носом в правила поведения тыкали, с намеком, если что не так, моментом вылечу обратно в союз». Собеседник задумчиво хмыкнул. «Ну, нас всех об этом предупреждали. Но пока работаем. Ты, кстати, еще у третьего секретаря посольства не был на беседе?» «Нет, не успел». «Вот сходишь к нему, он тебя проинструктирует по этому поводу, как полагается. А то твой предшественник, Василий Львович Макеев, решил, что можно местных дам за задницу хватать, когда они полы моют». Я усмехнулся. «Так его за эти дела отсюда попросили?» Петрович пожал плечами и нехотя ответил. «Официально у него визу закрыли. А почему? Я не в курсе». Лиза ушла, когда до шести вечера оставалось ровно двадцать одна минута, оставив на полках гору сверкающих чистотой тарелок и кастрюль. А вместо нее появилась молодая красивая девушка с тележкой, уставленной ведрами и швабрами. «Терве!» – улыбнулась она, увидев нас. «Терве!» – дружно сообщили мы с Петровичем. «Наверное, именно эту девушку хватал за одно место упомянутый ранее Василий Львович. И я его вполне понимал» когда смотрел на широкие бёдра и мягко перекатывающиеся ягодицы-уборщицы, наклонившиеся, чтобы протереть шваброй труднодоступное место под разделочным столом. Петрович заметил мой взгляд и ехидно улыбнулся. «Хороша Маша, да не наша», — еле слышно шепнул он мне. Трудный и медленно тянущийся день наконец закончился. Я лежал в кровати, пахнущей свежим бельём, сна не было ни в одном глазу. Из соседней комнаты доносился чуть слышный храп Петровича. Всё-таки звукоизоляция у финнов тоже страдала. Вечером после небольшого турне по магазинам и рынку и размещения покупок в кухонной кладовке и холодильнике мы с напарником пешком дошли до квартиры и оприходовали бутылку столичной, привезённую из дома. В Финляндии такая бутылочка стоила чуть ли не в 10 раз дороже, чем у нас. Поэтому дураков, готовых тратить драгоценную валюту на спиртное, в посольстве не было все копили на дефицит джинсы кремплен и прочий ширпотреб поэтому петрович даже растрогался когда я добровольно вытащил бутылку из чемодана хотя вторую благоразумно оставил про запас бутылка закончилась быстро но мы еще долго сидели беседуя о всяких пустяках более серьезных тем что он что я предпочитали не касаться хмель уже начал проходить когда сосед предложил отправиться в сауну «Давай, Санёк, посидим, погреемся, сполоснёшься после дороги». Сауна меня нисколько не удивила. Небольшой предбанник, парилка, обшитая вагонкой, и душ. Хотя для наших, советских людей, сейчас это казалось немыслимой роскошью. Петрович вопросительно поглядывал на меня, видимо, ожидая восхищённых комментариев. Но так и не дождался. Наоборот, я пожаловался, что в сауне слишком сухо, хотелось бы больше влажности. После сауны меня совсем развезло, и я улегся в постель. Но, как часто бывает, сон сразу пропал. И я сейчас лежал, закинув руки за голову, и подмерный храп Петровича размышлял о будущем. «Ну, вот попал ты за рубеж, и что?» — думал я. «С одной стороны, вот она, свободная дорога. Можешь остаться в Финляндии, можешь уехать в Швецию или Норвегию и там сдаться властям». Но в результате твоего отца турнут с работы и исключат из партии. Маме тоже не поздоровится. Хотя её вряд ли уволят. На Люду наедут со всех сторон, чтобы развелась с изменником Родины. да придётся с этим погодить. Остаётся тогда что? Копить, как все здесь делают, валюту, возить домой дефицитный товар или хотя бы делать вид, что вожу». Таким образом, можно будет объяснить родственникам и знакомым часть припрятанных денег. Подобные думы посещали меня уже давно. Но сейчас, когда я лежал без сна в финской пятиэтажке, практически в центре Хельсинки, они приобрели особую остроту. Ладно, как говорится, утро вечера мудренее сообщил я сам себе и, повернувшись на бок, попытался заснуть. В половине шестого утра меня разбудил будильник. Петрович уже встал и по квартире разносился аромат свежезаваренного кофе. Когда я зашёл на кухню, мой сосед по квартире вынимал из тостера зарумянившиеся тосты. Банка малинового конфитюра уже стояла на столе, как и маслёнка. «Живём!» — воскликнул я и, усевшись за стол, налил себе кружку чёрного, как смола кофе. «Забели!» — предложил Петрович, протягивая бутылку сливок. «Спасибо!» — отказался я, «без них вкусней!» Петрович пожал плечами и вылил в свою большую кружку почти половину бутылки. Когда мы вышли на улицу, меня охватило некое дежавю. На площадке около пятиэтажки, в которой мы арендовали квартиру, редком стояло штук 8 москвичей и пара жигулей, известных здесь как «Лады». Как будто попал домой, лет эдак на 10 позже, чем сейчас. Петрович заметил мой взгляд и не приминул похвастаться. В прошлом году я «Жигули» здесь купил. С нуля. Уже дома в Дмитрове стоит. В гараже. от чего не иномарку купил, поинтересовался я. «Что я, больной? На них ни запчастей не найдёшь, ни масел. Да и бензин у нас не очень», — ответил собеседник. «Ясненько», — вздохнул я. Петрович был прав. «Пока что вести в «Союз» имело смысл только наши автомашины. Правда, запасных частей и на них сейчас днём с огнём не сыщешь без блата». После работы в ресторане готовка в посольстве показалась мне полной синекурой. Хотя здесь все надо было делать самим, никаких подсобных рабочих у нас не было. Так что Петрович действительно имел основание радоваться моему появлению. Вдвоем мы справлялись элементарно. Около десяти часов утра к нам спустился сам посол. Посмотрев на нашу суету, он сказал... «Пётр Петрович, как старшего и более опытного специалиста прошу вас ввести в курс дела Александра Владимировича. Он тоже, несмотря на молодость, является специалистом своего дела. Но всё же работа в посольстве имеет свои особенности, которые вы, Пётр Петрович, хорошо знаете». Слегка замявшись, он обратился ко мне. «Александр Владимирович, у меня на днях намечается встреча с важными людьми. Пригласил их на ужин. С блюдами вашего коллеги они уже знакомы» хотелось бы их немного удивить. «Нет проблем, Владимир Северьянович», сообщил я. «Каким бы вы хотели видеть ужин? В русском стиле, итальянский, может, с испанским колоритом?» «Ого!» улыбнулся посол. «Оставлю это дело на ваш вкус. Я человек простой. Большую часть жизни обедал в столовых, дома ужинал, как все советские люди, так что дерзайте».